На полумесяце. Когда Билли открыл глаза, он в первую минуту не мог сообразить, что с ним случилось. Затем он с мучительным сожалением вспомнил о пьяненьком матросе и его тугом бумажнике. Он был глубоко огорчен, что законная добыча ускользнула от него. Как это случилось? «Здорово крепкое пиво в проклятом Фриско», — подумал Билли. Голова трещала отчаянно, все тело ныло. Билли чувствовал такое головокружение, что ему казалось, будто комната поднимается и опускается. Каждый раз, когда комната падала, Билли делалось тошно. Он закрыл глаза. Противное ощущение не прекращалось. Билли застонал. Никогда за всю свою жизнь не чувствовал он себя так мерзко. «Бог ты мой! Как болела его бедная голова!» Убедившись, что с закрытыми глазами не легче, Билли снова открыл их. Он осмотрел комнату, в которой лежал. Это было небольшое помещение, загроможденное тремя ярусами деревянных нар, идущих вдоль стен. В середине комнаты стоял стол, над которым свешивалась с потолка лампа. Лампа привлекла внимание Билли. Она раскачивалась взад и вперед. Это не могло быть галлюцинацией. Очевидно, комната действительно раскачивалась. Билли не мог объяснить себе этого явления. Он снова на минуту прикрыл глаза, а затем опять посмотрел на лампу. Она продолжала раскачиваться. Осторожно сполз он со своих нар на пол. На ногах держаться было неимоверно трудно. Верно все еще последствия выпивки. Наконец он доплелся до стола и ухватился за него одной рукой, а другую протянул к лампе. Теперь уже не было сомнения. Лампа действительно раскачивалась, как язык колокола. «Где же он?» Билли обвел глазами комнату в поисках окна. На одной стене, около низкого потолка, он увидел несколько небольших круглых застекленных отверстий. Рискуя переломать ноги, он подполз на четвереньках к одному из них. Когда он приподнялся и взглянул в окошечко, то в ужасе отшатнулся. Насколько хватал глаз, перед ним было только волнующееся, безбрежное водное пространство. Тогда, наконец, он понял, что с ним случилось. «А я-то еще собирался объегорить этого типа», — пробормотал он в беспомощном смущении. «В ты остался я. Смотри-ка, что он со мной выкинул». В эту минуту наверху послышался шум, и в открытом люке показался свет. Билли увидел ноги в огромных сапожищах, спускающихся по лестнице. Когда вновь пришедший достиг пола и обернулся к нему, Билли узнал незнакомца, который так усердно угощал его накануне. «Ну-с, голубчик, как поживаешь?» — спросил незнакомец. «Ловко же ты это сварганил», — только и ответил Билли. «Что ты хочешь сказать?» — спросил он, нахмурившись. «Поди к черту!» — огрызнулся Билли. сам отлично знаешь, что я хочу сказать». «Послушай», — властно проговорил незнакомец, — «не забывайся. Я штурман на этом судне, и если ты не хочешь иметь неприятности, то должен говорить со мной почтительно». «Меня зовут мистер Уарт, и ты должен называть меня сэр. Понял?» Билли почесал затылок и прищурил глаза. За всю жизнь никто никогда не говорил с ним таким тоном, во всяком случае с тех пор, как он вырос. Голова у него ужасно болела, и ему было тошно, страшно тошно. Он был так поражен своим физическим расстройством, что плохо вникал в то, что ему сказал штурман. А потому прошло достаточно много времени, пока истинные размеры оскорбления, нанесенные ему, проникли в затуманенный мозг. Штурман решил, что его строгий окрик подействовал на новичка и смирил его. Он для этого-то и спустился. Он по опыту знал, что лучше всего сразу же дать хорошую встряску, и что этим можно избегнуть многих неприятных столкновений в будущем. Он знал также, что самый удобный момент для украшения строптивых натур – Время, когда жертва страдает от последствий виски, в которое было подмешано сонное средство. Умственная деятельность и мужество в таких случаях обычно находятся в самом подавленном состоянии. Самый храбрый человек, когда его тошнит, делается покорным, как собака. Но штурман не знал Билли Байерна из «Шайки Келли». Мозг Билли был, правда, отуманен водкой, и потребовалось немало времени, пока он начал соображать, как следует... но храбрость осталась при нем. Билли был хулиган, шпана, заболдыга. Когда он дрался, то его приемы заставили бы покраснеть самого сатану. Он чаще ударял сзади, чем спереди. Он не принимал в расчет ни слабость, ни рост противника. Он не находил ничего дурного напасть гурьбой на одного. Он оскорблял девушек и женщин. Он шлялся по пивным и скандалял в тавернах. В глазах честного человека он был, конечно, грязным, грубым хулиганом. Однако Билли Байерн не был подлецом по натуре. Он был таким, каким его сделали воспитание и среда. Он не знал иных правил, он не знал иного кодекса. Как ни была убога этика людей его среды, он крепко ее держался. Он никогда не выдал ни одного своего товарища и не дал раненому другу попасть в руки шпиков. Никогда также не допускал он, чтобы с ним говорили так, как осмелился говорить штурман. Хотя Билли и не реагировал на оскорбление быстро, как сделал бы это в трезвом виде, он все же оскорбление не забыл. Долгое молчание Билли вело штурмана в заблуждение, и он захотел еще больше утвердить свой авторитет. Забыв всякую осторожность, он подошел к Билли вплотную и прошипел. «Что тебе нужно? Так это здорово и трепку. Это помогло бы тебе очухаться, грязный бродяга». и вбить тебе в голову, что когда входит начальство, ты... Но как должен был отнестись Билли к входящему начальству, так и осталось неизвестным. Зато Билли показал, как он поступает с начальством, которое замахивается, чтобы ударить его по лицу. Билли Байерн не напрасно тренировался с атлетами. Кулак штурмана рассек пустой воздух. Вялое тело с осоловелыми глазами, казавшееся за минуту до того, не способным ни на что, мгновенно преобразилось. Перед штурманом стоял упругий детина, ловкий, как кошка, с остальными мускулами, который нанес ему такой удар по ребрам, что даже боксер смог, почувствовал бы к нему почтение. С воплем штурман отлетел в дальний угол каюты и скатился под нары. Билли Берн бросился за ним, как тигр, и, вытащив его на середину комнаты, начал его бить, как попало. Неистовые крики штурмана разнеслись по всему кораблю. Когда капитан с шестью матросами сбежали вниз по трапу, они увидели Билли сидящим верхом на поверженном теле штурмана. Его остальные пальцы сжимали горло противника, и он изо всей силы колотил его головой об пол. Еще мгновение, и убийство было бы совершено. «Стой!» — заорал капитан и размахнулся тяжелой дубиной, которая обычно была при нем. Сильный удар пришелся Билли по затылку. Очнулся он в темной вонючей дыре, цепями, прикованным к пилерсу. Его продержали здесь целую неделю. Капитан навещал его ежедневно, чтобы постараться убедить новобранца в ошибочности его действий. Идея о должной дисциплине запечатлевалась в мозгу Билли посредством тяжелой дубинки. К концу недели явилась необходимость перетащить арестанта наверх, чтобы он не был съеден крысами.